«Пойдем, милочка», — подбадривал ее Бакстер, выговаривая слова со своим мягким шотландским акцентом. «Твоя комната наверху». Дэнни, все больше нервничая, начала подниматься по ступенькам. В молчании они преодолели три этажа. На каждую лестничную площадку этого высокого узкого дома выходило по две двери, но все они были закрыты, так что Дэнни могла только гадать, что за ними находится. Мне сложилось впечатление, что позади них скрываются отдельные комнаты. На третьем этаже находился туалет. Когда они проходили мимо, да не удалось заглянуть внутрь. Стены были старые, в пятнах, полувлажный, а ни слой из туалета так, что девочки не хотелось бы им пользоваться. Четвертый этаж несколько отличался по планировке от предыдущих. Здесь была всего одна дверь, которой заканчивалась лестница. Бакстер открыл ее и вошел в квартиру, а за ним, изнывая от беспокойства, последовала Дэнни. В квартире было не намного светлее, чем внизу, хотя ковер в коридоре выглядел менее изношенным. В конце прохода зиял проем открытой двери, за которой лежала ванная. Справа от Дэнни располагалась кухня, примерно такого же размера, как у нее дома, но с гораздо меньшим количеством мебели. Из коридора вели еще три двери, но все они были заперты. Однако ни ковер, ни комнаты и ни двери привлекли внимание Дэнни в тот момент, когда они вошли. А также не тусклый свет и ни не едкий незнакомый запах, которым, казалось, было пропитано все вокруг. Взгляд ее приковала женщина, стоявшая перед ними, и глядевшая на них так, словно они были чужаками, вторгшимися в ее владение. Она явно только что вышла из ванной, потому что ее длинные, темные, зачесанные назад волосы были влажными. Одетая в облегающие джинсы и плотную майку с глубоким вырезом, но босая, она всем своим видом выражала высокомерие и подозрительность. Даже левая мочка, проколотая в трех местах, казалось, бросала дерзкий вызов. Она перевела взгляд с Бакстера на Дэнни обратно. «Кто это еще, черт подери?» — спросила она сильным, восточноевропейским акцентом. Дэнни почувствовала, что заливается краской смущения, и устремила глаза в пол. Макстер ничего не ответил. Шагнул к одной из дверей и заглянул в нее. Женщина тем временем не сводила глаз Дэнни, даже не пытаясь скрыть свою неприязнь. Я спросила, кто это, черт возьми. Макстер обернулся и посмотрел на женщину. Дэнни поразилась перемене в его лице. До сих пор оно казалось девочке добродушным. Ведь Бакстер купил ей еды и предоставил ночлег. Почти как ангел-хранитель. Однако во взгляде, который он устремил на женщину, не было ничего ангельского. «Заткнись, Крис!» — рявкнул он и шагнул к Денни. «Где Элли?» — с Джоном ответила Крис, и, метнув в девочку многозначительный неприязненный взгляд, скрылась за одной из дверей. Теперь все тело Денни сковало холодом. Она мечтала убраться отсюда по-добру-поздорову. «Кто это был?» — спросила она у Бакстера вполголоса, но тот не отвечал. Вместо этого он открыл одну из дверей и жестом предложил Дэнни войти. Это была маленькая комната. В углу прямо на полу лежал матрас с двумя брошенными на него коричневыми одеялами. В одной стены ютился туалетный столик с двумя выдвижными ящиками и старым заляпанным зеркалом. На столике стояла старомодная лампа, единственный источник света». «Никакого ковра на полу, паркет неровный, окна в комнате отсутствовали. Ты можешь спать здесь», — сказал Бакстер, вдвигая ящики, чтобы проверить, не завалялось ли там чего-нибудь. да не заметила, как он вытащил что-то и положил себе в карман. Она стояла на пороге. «Думаю, мне надо идти», — начала девочка. Бакстер отрицательно покачал головой. «Нет, отрубил он, даже не взглянув на нее» и через несколько секунд добавил «Ты привыкнешь». Она шагнула назад в коридор, чувствуя, что ее нижняя губа начинает дрожать. Когда Бакстер заметила это, его собственные губы растянулись в презрительной усмешке, и Дэнни недоумевала, как могла раньше находить что-то дружелюбное в лице этого человека. Большими шагами он подошел к ней, крепко схватил за руку, впихнул в комнату и толкнул на матрас. Дэнни упала, уронив сумку рядом с собой в страхе глядя на него. Оставайся здесь дрянь, и не поднимая шума, приказала отрывисто, вышел из комнаты и закрыл за собой дверь.